Глава 10. Речи судебные. Причины несправедливых поступков, настроения, вызывающие эти поступки, люди по отношению к которым эти поступки совершаются. Что значит поступать несправедливо? Мотивы дурных поступков: порок и невоздержанность. Поступки произвольные и непроизвольные. Мотивы всей человеческой деятельности понятие случайности, естественности, насильственности, привычности, совершаемое по соображению, под влиянием раздражения, под влиянием желания. Далее следует сказать о числе и природе тех положений, из которых должно выходить умозаключение относительно обвинения и защиты. Здесь следует обратить внимание на три пункта, какова природа и как велико число тех причин, в силу которых люди поступают несправедливо, под влиянием какого настроения люди поступают несправедливо, по отношению к каким людям мы поступаем несправедливо и в каком положении находятся эти люди. Итак, Определим понятие несправедливости и разберем затем каждый из указанных пунктов по порядку. Пусть поступать несправедливо значит намеренно, вопреки закону, причинять вред другому лицу. Но есть два вида законов – частный и общий. Частным я называю написанный закон, согласно которому люди живут в государстве, общим тот закон – который признается всеми людьми, хотя он и не написан. Добровольно люди делают то, что они делают сознательно и без принуждения. Не все то, что люди совершают добровольно, совершается ими намеренно, но все, что совершается ими намеренно, совершается ими добровольно. Потому что человек никогда не находится в неведении относительно того, что он делает намеренно. Мотивы же, под влиянием которых мы добровольно причиняем вред и поступаем несправедливо, это порок и невоздержанность. Когда мы обладаем одним или несколькими пороками, мы оказываемся несправедливыми именно по отношению к объекту порока. Например, корыстолюбивый по отношению к деньгам, невоздержанный по отношению к телесным наслаждениям, Изнеженный по отношению ко всему тому, что способствует лени. Трус по отношению к опасностям, потому что трусы под влиянием страха покидают своих товарищей в минуту опасности. Чистолюбивец по отношению к почестям. Человек вспыльчивый поступает несправедливо под влиянием гнева. Человек, страстно любящий победу, поступает так ради победы. Человек мстительный под влиянием мести. Человек неразумный вследствие неведения того, что справедливо и что несправедливо. Человек бесстыдный вследствие презрения к доброй славе. Подобным же образом каждый из остальных людей оказывается несправедливым соответственно своему пороку. Но все это ясно отчасти из того, что мы сказали о добродетелях, отчасти из того, что мы скажем о страстях. Остается сказать ради чего, под влиянием какого настроения и по отношению к кому люди поступают несправедливо. Итак, предварительно разберем вопрос, к чему стремятся и чего избегают люди, принимаясь совершать несправедливости. Потому что очевидно, что обвинитель должен выяснить, какие именно и насколько важны мотивы из тех, под влиянием которых люди поступают несправедливо по отношению к своим близким, были у противника, а защищающиеся, какие мотивы в данном случае отсутствовали. Все люди делают одно произвольно, другое непроизвольно. А из того, что они делают непроизвольно, Одно они делают случайно, другое – по необходимости. Из того же, что они делают по необходимости, одно они делают по принуждению, другое – согласно требованиям природы. Таким образом, все, что совершается или непроизвольно, совершается или случайно, или в силу требований природы, или по принуждению. А то, что делается людьми произвольно, и причина чего лежит в них самих – Делается ими одно по привычке, другое под влиянием стремления, и притом одно под влиянием стремления разумного, другое неразумного. Хотение есть стремление к благу, потому что всякий испытывает желание лишь в том случае, когда считает объект своего желания благом. Стремления же неразумные – это гнев и страсть. Итак, Все, что люди делают, они делают по семи причинам: случайно, согласно требованиям природы, по принуждению, по привычке, под влиянием размышления, гнева и страсти. Бесполезно было бы присоединить сюда классификацию таких мотивов, как возраст, положение и тому подобное, потому что если юношам свойственно быть гневливыми и страстными, то они совершают несправедливые поступки не по своей молодости, но под влиянием гнева и страсти. И не от богатства и бедности люди поступают несправедливо. Случается, конечно, бедным вследствие их нужды желать денег, а богатым вследствие избытка средств желать наслаждений, в которых нет необходимости, но и эти люди будут поступать известным образом не от богатства или бедности, но под влиянием страсти. Равным образом люди справедливые и несправедливые и все те, поступки которых объясняют их душевными качествами, действуют под влиянием тех же вышеуказанных мотивов, соображения рассудка или страсти, причем одни руководствуются добрыми нравами или страстями, а другие нравами и страстями противоположного характера. Случается, конечно, что с такими-то душевными качествами связаны такие-то последствия, а с другими другие. Так у человека умеренного именно вследствие его умеренности правильные мнения и желания относительно наслаждений, а у человека невоздержанного относительно того же мнения противоположные. Вследствие этого следует оставить в стороне подобные классификации и рассмотреть, какие следствия связаны обыкновенно с какими душевными свойствами, потому что если человек бел или черен, велик или мал, отсюда нельзя еще выводить никаких заключений. Если же, напротив, человек молод или стар, справедлив или несправедлив, то это уже разница». Тоже можно сказать и относительно всего того, что производит разницу в нравах людей, как, например, считает ли человек себя богатым или бедным, счастливым или несчастливым. Но об этом мы будем говорить после. Теперь же коснемся остальных ранее намеченных вопросов. Случайным называется то, причина чего не определена что происходит не ради какой-нибудь определенной цели и не всегда, и не по большей части, и не в установленном порядке. Все это очевидно из определения понятия случайностей. Естественным мы называем то, причина чего подчинена известному порядку и заключается в самой вещи, так что эта вещь одинаковым образом случается или всегда, или по большей части. Что же касается вещей противоестественных, то нет никакой нужды выяснять, происходят ли подобные вещи сообразно с какими-нибудь законами природы или по какой-нибудь другой причине. Может показаться, что причиной подобных вещей бывает и случай. Насильственным называется то, что делается нами самими, но вопреки своему желанию и доводам рассудка. Привычным называется то, что люди делают вследствие того, что часто это делали. По соображению совершается то, что кажется нам полезным из перечисленных нами благ, или как цель, или как средство, ведущее к цели, когда такая вещь делается ради приносимой ею пользы, потому что иногда и люди невоздержанные делают полезные вещи, но не для пользы, а ради удовольствия. Под влиянием раздражения и запальчивости совершаются дела мести. Между местью и наказанием есть разница. Наказание ради наказуемого, а мщение ради мстящего, что утоляет его гнев. Что такое гнев, это будет ясно из трактата о страстях. «Под влиянием желания делается все то, что кажется нам приятным». К числу вещей приятных относится и то, с чем мы жились и к чему привыкли, потому что люди в силу привычки с удовольствием делают многое из того, что по своей природе не представляет ничего приятного. Таким образом, в результате всего сказанного мы получаем, что все то, что люди делают сами собой, все это или благо, или кажущееся благо, или приятно, или кажется приятным. Но так как все то, что люди делают сами собой, они делают добровольно, а не добровольно они поступают не сами по себе, то все то, что люди делают добровольно, можно отнести к числу действительных или кажущихся благ, к числу вещей, действительно приятных или кажущихся таковыми. К числу благ я отношу также избавление от действительного или кажущегося зла, равно как и замену большего зла меньшим, потому что подобные вещи в некотором отношении представляются желательными. Точно так же я причисляю к приятным вещам избавление от неприятного или от чего-нибудь кажущегося неприятным или замену более неприятного менее неприятным. Итак, следует рассмотреть полезные и приятные вещи, сколько их и каковы они. О полезном мы говорили раньше – Говоря о речах, носящих характер совещательный, теперь поговорим о приятном, при этом достаточными нужно считать те определения, которые относительно каждого данного предмета не представляются ни слишком неопределенными, ни слишком мелочными.